Глава 16 «Феникс рванул доску, а я ударил навстречу атакующему десятиметровому голему мощной волной воздуха. Но все это не спасло бы нас от столкновения, не появились на его пути сразу тройка хранителей — Лун, Широ и Микана. Да, именно хранительница кристалла огня, раскинув крылья, первой встретила монстра». Сила инерции ее снесло так же, как и остальных, но втроем союзники сумели остановить тяжеленную тушу, и мы успели взмыть в воздух. «Что за хрень?» — крикнул рыбак, перевешиваясь через край доски и глядя вниз. «Хранитель, походу!» — предположил Свят. И угадал. Это, очевидно, был съехавший с катушек хранитель. В той информации, что хранилось под третьими блоками, были сведения о подобных случаях правда, помеченные значком «непроверенные». Из тех данных, что сохранились, следовало, что при гибели владельца кристалла хранитель умирает. Но по факту проверить это было сложно. В более поздние времена их всегда передавали заранее. А в ранней, сразу же после гибели владельца, как правило, шел перезахват кристалла и появление нового хранителя. Но из прошлого дошли слухи, что если нового владельца у кристалла долго не появляется, Старый хранитель может вернуться, правда, уже не таким, как прежде. — Он опять на гору лезет, — сообщил Свят, и пальцем вниз, где десятиметровый каменный великан, словно обезьяна, огромными прыжками ловко карабкался по склонам. Почему вы пришли так поздно? — донесся до нас громогласный рык. — Он, кстати, по-немецки говорит, — обратил внимание Свят. — «А у Кристалла нет владельца», — заметил, наконец, рыбак. Я же молчал и, закрыв глаза, активно рыскал по пещере. Кроме той каменной кладки, которая, вероятно, была могилой, в ней ничего не оказалось. И я полетел сквозь завал, когда-то очень давно перегородивший выход из пещеры. Его толщина составляла 15 метров, а дальше шел тоннель, еще через 50 метров выходящий наружу. Но самое интересное и, чего греха таить, жуткое, заключалось не в этом. Весь коридор был заварен костями и истлевшими телами. Их здесь были сотни, и практически все разорваны или раздавлены много лет назад. — Уй-ё! — вдруг вздохнул рыбак. — Пролетите через завал, там такое! — Какое? встрепенулся Феникс, который не мог пользоваться жучками. «Там кости тех, кто пытался прорваться в пещеру», — пояснил я и вздохнул. Очевидно, некто посадил кристалл, а потом его завалило внутри, и он умер от голода. Вероятно, хранитель тогда был еще маленьким и помочь хозяину не смог. Ближайшая деревня располагалась далеко, и никто вовремя не перезахватил кристалл, хотя, скорее всего, просто не знал о нем или не умел это делать. А потом стало поздно, хранитель вырос, стал всех убивать, и прогнал людей от этой горы. Думаю, на многие сотни километров от этого места его именем детей пугают. «Ужас какой!» — выдохнул Гинзо. «Я так не хочу! Уж лучше просто помереть!» «Помрешь, не переживай!» — успокоил я хранителя. Слабый он вдруг произнесла а «Летать не умеет!» «Зато упертый!» — нахмурился рыбак, продолжая смотреть вниз. Знает же, что достать не может, но все равно только что на Луна опять прыгнул. М да, пора с этим завязывать. Я закрыл глаза и сконцентрировался на кристалле. Несмотря на его высокий уровень, сопротивления не было, и уже через пять минут я стал новым владельцем. «Исчез», — констатировал рыбак. «Я здесь!» — тут же раздался бас, и прямо на спинке сиденья передо мной появилась точная только сантиметровая копия совсем недавно бушевавшего внизу каменного великана. «Меня зовут Иши!» «Приятно познакомиться», — первым отозвался Гинзо и появился рядом с новым хранителем в виде лохматой бутылки. «Пойдем в грузовой отсек, я поясню, что тебе не ясно». Не успели саминцы поприветствовать новичка, как он исчез. «Что ж, я откинулся в кресле. Тогда домой». «Есть!» — борта доски стали подниматься, и мы устремились в сторону Савина. «Хороший день. Еще с утра мне не хватало трех хранителей, а сейчас остался всего один. Но перед тем, как им заниматься, нужно обработать вождя Миная и тех двух его подручных, которых мы захватили до кучи. Потом отвезти их назад, и можно выдвигать в Аргентину». Ликвидаторы в восторге, что наши, что пермские, стоя рядом со столом в усадьбе, продолжал доклад Влад. «Всего, кроме наших, мы научили добывать жемчужины десять тысяч лучших, и пока секрет удается сохранить. Думаю, в недели и две цены на жемчужины точно останутся на прежнем уровне». «Нам этого хватит с запасом», — кивнула сидящая в кресле Катя. После весьма доходчивой речи Дмитрия Николаевича во дворце Нам еще никто не сказал «нет». Скоро на баланс Савина встанет все, что мы присмотрели, и мы уже занимаемся распределением имущества среди новых владельцев. «А с другими государствами начали торговать?» — спросил я. С ними переговоры идут труднее, но не намного. Катя рассмеялась и постучала пальцем по лежащей перед ней толстой папке. «Завтра уже начнутся первые отгрузки». От Сулеймана первая партия оборудования тоже завтра с утра прибудет. Ну и уже сегодня вечером они объявят о передаче под наш протекторат Беристского княжества. Отлично. Возвращаясь к прошлому вопросу, хочу заметить, — произнес Влад, — что будущее снижение цен на жемчужины очень обрадует сталкеров. А их-то почему? — удивленно спросил Свят. — А почему нет? — в свою очередь поднял бровь Влад. Далеко не все из них вообще могли заходить в кристаллы, а уж жемчужины вовсе доставали единицы. Зато банды именно ради отъема жемчужин в основном и плодились. Теперь, когда потенциальная добыча станет гораздо меньше, многие сто раз подумают перед тем, как встать на темную дорожку. — А, ну тоже верно, — кивнул Рыжий и потянулся. — Если честно, у меня уже руки чешутся приступить к новой работе. Прям предвкушаю выражение лиц этих баронов и графов, когда я буду зачитывать им их прегрешения, а затем перечислять способы искупить вину. И самое главное, потом смотреть на цифры, на которые, благодаря моим усилиям, пополнилась казна. «Ты там только не переборщи», — хмыкнул я. «Они должны понимать, что воровать из бюджета нельзя, но при этом инициативе и частным предприятиям мы будем только рады». — Ну что вы, закончили? — недовольно буркнула во мне на ухо Пора лететь уже. — Согласен. Я резко встал. — Мы тогда быстренько в Аргентину метнемся и обратно. А вы работайте, и если ребята из Мексики вдруг объявятся, сразу же мне сообщите. Все непременно ваше императорское величество кивнул лад, а потом, видимо, осознав то, что сказал, широко улыбнулся. — Чего-то я совсем по-другому себе это представлял, — пробормотал я. — Ага, — поддакнул Гензо. — Ну, может, так даже лучше получится. Не исключено. Когда летел сюда, я с большой вероятностью ждал увидеть что-то вроде Перми, только более масштабное, но менее технологически развитое. То есть огромное государство, порабощенное злым императором и его хранителем жители которого с утра до вечера пашут на плантациях или возводят своему властелину километровую статую. Но нет, наш навигатор привел меня практически к центру крупного, поросшего кристаллами древнего города. По счастью, не такого крупного и развитого, как Москва или Дели, так что обошлось без озера и даже мелкого прудика. В этот раз я хоть и взял с собой сопровождение, Но последние 200 километров летел в гордом одиночестве. Ведь хранитель контроля высокого уровня мог запросто пробить блоки моих спутников, даже те, что поставил я. По сути, я был единственным, кто мог гарантированно ему сопротивляться. «Нашел — Нашел! — сообщил Гинзо и выделил красным квадратом зону в двух километрах впереди. — Вон то здание! На самом деле даже не нужно было применять магию, чтобы заметить, что похожее на больницу массивное пятиэтажное строение отличается от остальных, хотя бы тем, что выглядит новым, точнее, недавно отреставрированным. А еще рядом с ним, спокойно и не скрываясь, бродили люди, а монстры, буквально кишащие кругом, не обращали на них внимания и вообще обходили территорию по большому радиусу. Кустистый кристалл тоже удалось обнаружить сразу. Он рос в отдельной постройке, и его размеры впечатляли. Не меньше двадцати метров в высоту и столько же в широкой части. «Больше двухсотого уровня!» присвистнул Лун. «Да, представший перед нами розовый красавец однозначно был самым крупным кристаллом на планете. И тем неожиданнее было увидеть, что даже город вокруг него не зачищен». «В здании и окрестностях около четырехсот человек», продолжил доклад Гензо «Примерно поровну мужчин и женщин» чем они занимаются я понять не могу такое ощущение что ничем кто то ест кто то играет или читает несколько мужиков в качалке о даже маленький детский садик есть пока мы приближались я тоже рассматривал странную общину и она оказалась полностью автономной кроме кристалла контроля здесь росли все типы стихийных и изменений в отдельном здании разводили животных а в нескольких других сделали теплицы и выращивали еду Подземный тоннель наружу тоже был. Правда, судя по состоянию, если им и пользовались, то не очень часто. «Открывай сигару и снимай маскировку», — распорядился я. «Похоже, они не опасны». «Готово», — отозвался Гензу и тут же добавил. «Вижу хранителя. Выглядит как бабушка». Она появилась сразу в нескольких местах и предупредила о том, что мы летим. Говорят, на испанском. Какими бы не ни выглядели люди, уже через несколько минут около тридцати вооруженных холодным оружием и арбалетами бойцов вывалили на крышу, а остальные заняли позиции в окнах. Мы приближались медленно, а в десяти метрах от крыши остановились. — Я пришел с миром, — объявил я, вставая с кресла. — Мне нужно поговорить с хозяином кристалла и его хранителем. Мои слова вызвали большой переполох но его быстро пресекла появившаяся на широком парапете та самая бабушка. Лет семидесяти на вид, полностью седая и немного полноватая, одетая в длинное красное платье в цветочек, она смотрела на меня строго, но в то же время с каким-то жадным любопытством. «Милости просим!» — на удивление звонким голосом крикнула она. «Наш дом — твой дом!» Здание действительно когда-то было больницей, но сейчас его переделали под полноценный жилой дом. Саймин, а именно так звали хранительницу кристалла контроля, не обманула. Нас встретили радушно, хоть и настороженно, и сразу же отвели в небольшую столовую на третьем этаже, где усадили за стол. Правда, накрыт он был только на одного, и едва приготовления закончились, мы остались пожилой женщине наедине. Ты первый человек, которого я не могу прочитать, удивленно произнесла она, усаживаясь напротив. «И ты не стесняйся, ешь, еда не отравлена». Я и не стеснялся, тем более после качественного сна в дороге изрядно проголодался. Положил в тарелку то, что походило на большие пельмени, и радостно забросил первый из них в рот. А вот дальше мне пришлось очень быстро запивать угощение пивом. Нет, пельмень был не отравлен, а вот перца, чили в начинку примешали порядочно». — А где владелец кристалла? — спросил я, когда с Женя во рту кое-как удалось погасить. — Я за него, — без тени улыбки произнесла хранительница. Но ты не переживай, все, что ты скажешь, он узнает незамедлительно. — Любопытно. — Из вежливости я съел еще пару пельменей, активно закусывая их свежими овощами, а потом вкратце изложил суть своего визита. — А я могу их увидеть? — возбужденно спросила Саймин. — Да, — кивнул я. — Гензон. Рядом со столом тут же появились все девять хранителей, в том числе иллюзия каи. И пока они наперебой стали представляться бабушке, я тихонечко попробовал и остальные блюда. В итоге жареные куриные ножки оказались приемлемой остроты, и я остановился на них. «Это очень странное совпадение», — через пятнадцать минут пробормотала хранительница, снова обратив внимание на меня. «Что именно?» — уточнил я. — Пойдем, — вместо ответа Саймин встала и поманила меня за собой. Мы вышли в длинный коридор, а вскоре свернули на лестницу и спустились на первый этаж. Еще двадцать метров и оказались перед закрытой дверью. — Прошу, — произнесла хранительница и нажала ручку. Первым, на что я обратил внимание, было пищание, и оказалось, что его издают устройства жизнеобеспечения, подключенные к лежащему на кровати очень старому и сморщенному человеку. — Это Родриго, — сообщила хранительница, зайдя за мной и закрыв дверь. — Он владеет моим кристаллом. — Теперь все понятно, — задумчиво протянул Гензо. — И давно он так спросил я, подходя к кровати? — Три года, четыре месяца и двенадцать дней, — тихо ответила Саймин. — И он уже никогда не встанет. Я чувствую активность в его мозге. — Как? — А, да, — хранительница глубоко вздохнула. — Малая часть мозга Родрига еще работает, и мы через нее общаемся. Он говорит вам «Здравствуйте». — Здравствуйте, — кивнул я и повернулся к Саймин. — Его тело на грани, и даже я не смогу ничем помочь. Он может умереть в любую минуту. — Я знаю. — Почему вы не попросили кого-то перезахватить кристалл? — Я не могу. Хранительница подошла к Родриго и очень медленно и нежно провела пальцами по его щеке. В той части мозга, о которой я вам сказала, он все еще живой. Более того, он такой же, как раньше. И мы говорим, как и раньше. Я не могла потерять эту связь, потерять те, пусть даже минуты общения, что нам остались только для того, чтобы жить. А если быть совсем честной, то я не хочу жить без него. Я — это и есть он. Мы вместе больше девяноста лет. Признаться, я сразу не нашелся, что сказать, и с минуту мы молчали. «Вы рассказали ему, зачем я пришел?» Собравшись с мыслями, спросил я. «Как раз этим занимаюсь. Подождите, пожалуйста, немного». Чтобы не мешать, я отошел в сторону и сел на стул у стены. Беззвучный разговор продлился не меньше десяти минут, а потом Саймин медленно подошла ко мне и села на соседний стул. «Он говорит, чтобы я не сопротивлялась» и дала вам перезахватить кристалл. А вы? Я не могу. Я смогу продавить ваше сопротивление. Я коснулся плеча поникшей женщины. Это лучше, чем смерть? Я в этом не уверен. Из вашего разговора с хранителем я слышал, что в этом здании живут все родственники Родриго и его друзей. Ему будет приятно умереть, зная, что вы продолжаете о них заботиться». Видимо, мои слова попали в точку, и, скорее всего, сам владелец кристалла давил на это же. — Я буду сопротивляться, — едва слышно произнесла Саймин. — Но если у вас получится, буду вам служить и помогу. Тогда вам стоит попрощаться. Он не хочет больше со мной говорить. — Родриго желает вам добра, — подвел итог я. И, не зная, что еще добавить, закрыл глаза и потянулся к кристаллу. Следующие два часа были одними из самых тяжелых в моей жизни. Саймин сопротивлялась не только ментально. В один из наиболее критичных моментов она схватила лежащие в шкафчике ножницы и попыталась банально меня прирезать. Но я был готов к такому повороту, и она не смогла пробиться сквозь мою защиту. «Все!» — наконец выдохнул я и открыл глаза. Саймин не исчезла, как я опасался — Более того, она впервые за время нашей встречи широко улыбалась. «Что случилось?» — осторожно спросил я. «Я все еще могу проникать в ту часть его головы и общаться», — радостно воскликнула, лучащаяся счастьем бабушка. Я выкинул из головы сразу возникшие мысли о том, что это все равно ненадолго, и вместо этого тоже улыбнулся. «Мы можем взять его в Савина. Наше оборудование лучше». «Он не хочет», — легкомысленно отмахнулась Саймин. «Но это и не важно. Главное, что я буду с ним до конца». Я опять было начал думать о непоследовательности ее заявлений, но тоже оборвал себя. «Это их дело. Моя же задача выполнена». «Делайте, что посчитаете нужным». Я склонился плеча склонившейся над Родриго женщины и вышел из палаты. На этот дальний вылет у меня было запланировано еще одно дело а точнее встреча, два часа назад ребята вернулись из Мексики и сообщили, что нашли бывшего князя Толстого. Я надавил на ручку двери и зашел в просторный кабинет. Посередине стоял массивный стол из красного дерева, но за ним никого не было. Хозяин сидел немного в стороне, в кресле спиной ко мне и разглядывал занимающую полстяной карту Нижегородской империи. Вся поверхность ее была изрисована стрелочками и списана. Также на ней висели три десятка фотографий и самая крупная прямо по центру. На ней был изображен я. — А говорил, что не будешь искать, — произнес Толстой и повернулся в кресле. В руках бывший князь держал бокал с прозрачным коричневым напитком, а на его лице не было ни тени страха. — Я не искал, — пожал плечами и, подойдя к окну, раздвинул плотные шторы. Сулейман выследил это место и слил тебя. — Надеюсь, ты не сделал ему за это уступок? — Конечно, нет. Я сел на широкий подоконник спиной к раскинувшимся за окном джунглям. Он обречен и умрет сразу, как отдаст все, что я хочу. — Это радует, — Толстой сделал маленький глоток. — У меня есть шансы пережить сегодняшний день. «Нет. А на вопрос мой ответишь?» «Ты хочешь спросить, кто я?» «В целом, да. Но я хотел бы, чтобы ты проследил за всей моей логической цепочкой. Я, знаешь ли, люблю логику. Правда, в этот раз пришлось сделать много любопытных допущений, и я не на сто процентов уверен, что прав». «Валяй!» — ухмыльнулся я, и на всякий случай огородил дом дополнительным слоем защиты. «Дмитрий Акулов умер от яда, подсыпанного ему людьми князя Шуйского. Так, так. И ты вселился в его тело. Так, так. В бога и демонов я не верю, да и слишком уж ты хорошо разбираешься в магии. Значит, ты пришел с другой, более развитой планеты. Так, так». «Озеро знало про хранителей и сказала гордому, что когда соберешь их всех, ты уничтожишь мир. Я думаю, это брехня, и оно просто таким образом пыталось вас стравить, и значит, ты опасен для него. Ты пришел, чтобы уничтожить озеро?» «То место, откуда пришло озеро». «А зачем?» — поднял бровь проницательный собеседник. «Оно же принесло в наш мир магию и сделало нас сильнее». Оно просто откармливает нас, а потом сожрет. а вот оно что. Толсо сделал еще один глоток, а я сидел и искренне жалел о том, что этот человек не мой союзник. Стал бы я брать его под контроль, не имея он иммунитета. Нет, слишком он ушлый и запросто мог это предусмотреть и что-то заранее предпринять. Надо было мне валить тогда, когда ты -то уничтожил мой завод под Вологдой. — тихо произнес бывший князь. — Уже было поздно, — пожал плечами я. — Надо было валить, когда я Харитошину лабораторию захватил. Причем валить вместе с братом, подстроив его смерть. — Да, но тогда я был уверен, что раздавлю тебя. — Значит, у тебя не было шансов выжить. — Значит, не было. Толстой встал и, подойдя к столу, вытащил из ящика массивный, покрытый рудами пистолет. — Можно я сам? «Можно». Мой давний противник вернулся в кресло, залпом опустошил стакан и отбросил его в угол. «Удачи тебе в твоей миссии!» С этими словами бывший князь поднес ствол к виску и нажал на спуск. Грянул выстрел, а я, убедившись, что он мертв, повернулся к окну. Теплые лучи пробились сквозь листву и заставили меня сощуриться. «Все десять хранителей у меня...» а за моей спиной лежит тело последнего из серьезных врагов. Все остальные проблем не доставят, и этот мир теперь мой. По крайней мере, в течение трех-четырех месяцев, которые нужны для того, чтобы подготовиться к походу в изначальный мир. А уж что вернусь ли я оттуда и проживу ли в этом мире полноценную жизнь, будет зависеть исключительно от меня.